Глава двадцать Так начался их роман. Службу свою интересом габсбургской монархии Ирма начала еще при покойном графе Эрентале. Этот внук или даже сын банкира, проскочивший сначала в бароны, а потом в графы, заявил Ирме довольно цинично. «Кто много платит, а мы платим весьма щедро» тот вправе предъявлять совершенно пропорциональные требования, не так ли? И когда нам нужно, когда это в наших соображениях, мы будем пользоваться вами как женщиной, которая может нравиться тем, кто нам нужен, и которая умеет быть не совсем уже такой неприступной. Имейте в виду, что самый опытный в паре агент спасует перед женщиной – И там, где он в бессилии разведет руками, там она сумеет узнать и добыть требуемое. В ее руках два могущественных орудия. Во-первых, ее тело, во-вторых, извиняюсь, постель. Да, постель. И на этом алтаре любви приносились неоднократно великие политические жертвоприношения. И самые искусные дипломаты поднимались на утро с этого алтаря, если и без ночного колпака, то за это кругом околпаченное. Будете слушаться, из вас может получиться толк. У вас красота, манеры, чудная фигура, вы владеете языками и, кроме того, вы действительно графиня. Настоящая, а не маргариновая. Таков был первый урок, преподанный графине Чечени графом Эренталем в его интимном кабинете Министерства иностранных дел. Ирма оправдала с лихвою надежды своего учителя. В ее послужном списке числились две крупные заслуги. Во-первых, однажды в Ницце, ее специально командировали туда лет пять назад, ей задалось раскрыть существование тайного договора, Между Францией и Англией. Как-нибудь при случае мы расскажем об этом подробно. Во-вторых, уже об этом вскользь упоминалось, Ирма сыграла далеко не последнюю роль в аннексии Боснии-Герцеговины. и В Бухлау, наследственном замке Эренталевой супруги, Ирма провела несколько дней. И там, в ее чарах и густых волосах, запутался до потери своей и без того не особенно крепкой головы, Крупный европейский дипломат. Крупный не способностями, а положением, которое занимал. После Бухлау граф Эренталь представил Ирму Эрцгерцогу Францу Фердинанду. И тот, покручивая свои вахмистерские усы, обещал ей орден золотого руна и крупную денежную награду. Золотое руно почему-то улыбнулось, а денежная награда и действительно крупная выдана была графине. В венских придворных кругах шутя говорили, что молодая вдова Ирма Чечене она действительно была вдовою, получит новый титул герцогини боснийской. Но как бы там ни было, вся эта эпопея в Бухлау оставила в ней осадок чего-то позорного. Сын банкира, вершивший политические судьбы Австро-Венгрии с каким-то... Негоцианским плантаторским цинизмом торговал ее телом в этом магнатском замке со старинными портретами и пылью средних веков. И когда она вспоминала желтое морщинистое бульдожье лицо, типичное лицо настоящего бульвардье и эти несвежие губы, которые ее целовали, Ирму охватывала дрожь вместе с презрением к самой себе. И не потому, чтобы она была когда-нибудь женщиной строгих правил. Ничуть. Наоборот, юность ее прошла легкомысленно в распущенной атмосфере Будапешта, где у женщин так рано, по-восточному рано просыпается чувственность. Ирма слишком любила любовь, чтобы профанировать ее, отдаваясь тому, кто не нравится». На этом основании так резко оттолкнула она от себя нужного и полезного ей флуга. Может статься, и, пожалуй, наверное, в глазах других женщин он был бы превосходным самцом. Но если бы ее заставили ласкать флуга, ей показалось бы, что она отвечает на поцелуи трупа в самом деле порою голова флуга с глубоко засевшими тусклыми без блеска словно давно давно погасшими глазами производила впечатление мертвой и если ей понравился кто нибудь в петрограде понравился с первого же взгляда так это вовка с опытностью наметавшейся тридцатилетней женщины оценила она и его фигуру и все продолговатое ассирийское лицо с черной в завитках бородою и полной сочной нижней губою, к которой так близко и густо вплотную подошла эта стильная, напоминающая барельефы тысячелетних саркофагов, борода. Графиня решила, что на фоне Семирами с отеля мог бы создаться у нее с этим человеком интересный, полный восторгов, красивый роман». Именно красивый, хотя Ирма не самообольщалась никакими иллюзиями о духовных запросах и тяготениях. Жить сердцем — это не для нее. И кроме того, романы сердца ничего, в конце концов, кроме разочарования, не приносят. Языческая любовь античных людей не заносилась в облака. Тогда смотрели здоровее и проще. И «Если говорят, что Алкивиат ценил в Астазии душу, и она помогала ему быть государственным мужем, так это ложь. Ложь, которая сквозь туманную дымку вереницы веков может сойти за красивую правду». В данном случае тяготение было совершенно взаимное. Вовку безумно тянуло к ней, и когда поздно, возвращаясь к себе, он проходил мимо ее номера, он замедлял шаг». Думая о ней мучительно, представляя себе, как она там разметалась на холодных простынях или плещется, совершая свой ночной туалет. У него пересыхало во рту и подгибались дрожа колени. Раз он не мог сдержать себя и будь что будет, забыв, всякое условное приличие ворвался к ней. Ирмы не было, и он унес фотографии». К любви вообще, как к таковой, Криволуцкий предъявлял романтические требования. И в его бурном, скитальческом прошлом бывали моменты возвышенной, иногда сентиментальной влюбленности. Что же касается Ирмы, по отношению к ней он не ощущал никаких романтических взлетов. Она била его почувственности, жестоко била до горячего шума в висках, до того, что смугло-матовое лицо этого ассирийца бледнело мертвенной бледностью. И он решил, что дальше так продолжаться не может. Он утратил и сон, и покой, а ему нужно и то, и другое. Как это случилось? Просто. В жизни это сплошь да рядом случается просто. Совсем по-другому, чем в романах. Он выдумал какой-то нелепый предлог, В такие моменты предлоги являются всегда нелепые. И чем позже к ночи, и нервней, и напряженней все ощущается, тем нелепей. Вовка проходил по коридору в полночь, и ему непременно сейчас же вынь дополож. Да захотелось узнать, имеет ли юридическое право муж-итальянец распоряжаться состоянием жены. Кто, как ни графиня Юлия Тригона, может в данном случае удовлетворить его любопытство? «В овальном окошечке над дверью зеленоватый свет. Электричество горит, значит, дома». И он поднял руку постучать, но рука была холодная и чужая. Он опустил ее, и только сделав над собой усилие, и глотнув сухими горячими губами, стукнул раз и другой в белую дверь с торчащим ключом, который Вовка называл «камергерским». Ему ответили – Он не разобрал толком, но если бы он и услышал, нельзя, все равно вошел бы. Ирма не удивилась нисколько. До того не удивилась, словно ждала его, и это было сговоренное свидание. Ему почудилось, что глаза ее стали необыкновенно большими, и кроме этих глаз он ничего не видел. И забыв про итальянские законы, забыв даже поздороваться... Он молча, бледный, с такими же вдруг большими глазами, как у Ирмы, подошел к ней и взял ее выше кисти за руки, такой нежной полированной наготою, сверкающей из распашных рукавов капота. И, словно отдаваясь, эти руки поплыли к нему навстречу, и у своей груди он ощутил прикосновение небольшой теплой груди, и он обнял что-то гибкое, послушное. И тогда только вырвалось у него каким-то невыносимым страданием. С мольбою вырвалось. «Я измучился, Юлия, места не нахожу себе». Она улыбнулась, всегдашней в таких случаях улыбкой у превосходства женщины над мужчиной. «И не надо было мучиться, надо было давно прийти сюда, понял, глупый? Понял?» Но Вовка понимал одно – Если он не получит сейчас же этих губ уже в истоме раскрытых, зовущих, он умрет. И все зашаталось кругом, как потрясенная могучим ударом. И погасла вдруг комната, и вместе с гранитным семерами с отелем помчалась в какой-то мигающий вертящийся хаос. Утром Вовка проснулся не у себя и в первый момент не сообразил, где он. Хотел приподняться, но две руки, нажав на его плечи, заставили опуститься на подушку. И эти же самые руки нежным ласкающим движением спрессовали в компактную массу его ассирийскую бороду. А голос прозвучал, смеясь. «Теперь тебя запеленать, и ты будешь мумия». «Мумия Рамзеса II в Булакском музее в Каире». «Благодарю покорно». «К черту все мумии, я хочу жить и целовать мою прекрасную Джулию!» Он обнял ее. Так просто начался их роман. Вечером Вовка был у Арканцева, вызванный им по телефону. «Никаких новостей?» «Никаких, если не считать, но умолкаю, ты ведь не любишь эротических отступлений. Однако...» «Можешь меня поздравить, вот женщина!» «Поздравляю, но ты ошибаешься, мой друг, называя это эротическим отступлением. Наоборот, я нахожу, что это имеет прямое отношение к делу. Ты будешь, по крайней мере, в курсе вещей. Тебе легче и удобнее следить за своей собственной любовницей, чем за посторонней женщиной. Ленька, ты развращаешь меня, ведь это же предательство». «Какие громкие слова!» «Ведь вы нужны друг другу!» «Я не люблю таких слов, но что поделаешь, ничего другого не подберешь, как самец и самка. Ведь ничего духовного высокого». «Ничего. А, следовательно, странная щепетильность. А пользу России ты забываешь? Да одна ее переписка с этим американцем. Какое это драгоценное значение для всех нас». Кстати, утром она тщательно перебирала и прятала какие-то листочки, ее же почерком написанные. «Вот видишь, это, несомненно, его телеграмма, которые она сама расшифровала». «Пожалуй». И кроме того, ей поданы были две телеграммы. И хотя она читала их, пряча от меня, я увидел бесконечное количество цифр. Арканцев прищурился, подумал, разгладил надушенные бакины. Вот что. Попробуй, но только с величайшей осторожностью. Попробуй переманить ее ко мне на службу. Я не могу оплачивать ее услуги в такой мере, как это делал блаженной памяти Ренталь, а теперь делает Бертхальд. Не могу. Но если бросить на одну чашку весов вместе с моим более скромным гонораром еще к тому же интересного ассирийца... Кто знает, которая из двух перетянет?»